Рафаэль взял у Эмма ноутбук и чемодан. «С возвращением», — сказал он. «Приятных выходных не обещаю, но может быть интересно. У нас тут двое полицейских и один, не больше, не меньше, из нового Скотланд-Ярда. Командор Денглиш приехал, чтобы задать пару вопросов относительно смерти Рональда Тривза. Есть еще менее желанный, с моей точки зрения, гость. Я буду держаться от него подальше, чего я тебе советую». Архидиакон Мэтью Крэмптон. Глава пятнадцатая. Оставалось нанести еще один визит. Делглиш на секунду заглянул к себе, потом прошел через железную дверь в воротах между номером Амвросии и каменной стеной церкви и направился по тропинке длиной восемьдесят ярдов, ведущей к коттеджу святого Иоанна. Вечерело. В сочном западном небе с розовыми прожилками угасал день —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 Возникло ощущение, что его ждали, но не особо радовались по этому поводу. «Мистер Сертис», — уточнил он, — «командор Делглиш из столичной полиции. Думаю, отец Себастьян объяснил, что я приехал задать пару вопросов о смерти Рональда Тривза. Его отец не был в Англии во время дознания и хочет разузнать все, что только возможно, об обстоятельствах смерти сына. Не вы дрожаете, если я отвлеку вас на пару минут?» «Да, нормально», — кивнул Сертис. «Зайдете?» Дэлглиш прошел за ним в комнату справа по коридору. Обстановка в этом коттедже разительно отличалась от домашнего уюта у миссис Пилбен. И хотя в центре здесь стоял стол из некрашенного дерева и четыре стула со спинками, комната все же выглядела как мастерская. Стена напротив двери была оборудована вешалками, с которых рядами свисал безукорительно чистый садовый инвентарь, лопаты, грабли, тяпки, большие ножницы и пилы.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 Какие сложности? У меня пакетики, я не завариваю. Молоко, сахар? С молоком. Через несколько минут он поставил на стол две тяжелые кружки. Чай оказался крепким и очень горячим. Никто из них не решался первым поднести чашку к рту. Делгрешу нередко попадались на допросе типы, у которых почти на лбу было написано, что они виноваты. Но вот в чем конкретно заключалась вина – Нелепо было подумать, что этот робкий мальчик, положим, слегка постарше, чем мальчик, способен убить живое существо. Даже его свиньям перерезали горло в продезинфицированном и строго определенном месте на сертифицированной скотобойне. Сердце сухватило бы физических сил для схватки, под короткими рукавами клетчатой рубашки мускулы на руках выступали словно веревки, а грубые руки настолько не соответствовали по размеру пропорциям тела, что казалось, будто их пришили.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 Повезло же колледжу святого Ансельма. получает бекон, от которого не разит химикатами и из которого не сочится неаппетитная и вонючая жидкость. И свежую свинину. По правде, я держу их не для колледжа, скорее, так сказать, для компании. Конечно, в итоге приходится их убивать, это настоящая проблема. В Евросоюзе так много норм по поводу скотобоин, всегда необходимо присутствие ветеринара, поэтому люди не хотят возиться с несколькими животными